Глава шестая. Есения. И почему такие мужчины, как Мишель, такая редкость? Почему я первым встретила именно Макса, а не, например, его? Почему судьба нас сталкивает не с теми? Но он меня всё-таки поцеловал. Надеюсь, это был не утешительный поцелуй вроде взлетели, слава богу, чмок. Честно говоря, я не знаю, как себя вести с ним. Что говорить, какие вопросы задавать, какие нет? То, что тема про невесту табу это я поняла. А остальное или наша поездка подразумевает курортный роман, во время которого разговоры по душам не приветствуются. Рядом с Мишелем мне даже задремать удаётся, хотя я обычно не сплю в самолётах, просто боюсь закрыть глаза, вдруг слышу голос: "Есения, просыпайся". Следом случается то, из-за чего хочется засунуть голову между сиденьями, и снова хрюкаю. И так звучно, блин, так самозабвенно. Чувствую такими темпами, дохрюкаюсь до того, что Мишель перестанет воспринимать меня как человека. Вывес называется пятачка за границу. Тут же зажимаю рот с носом рукой. А этот месье сидит и еле сдерживает смех. Моё лицо тем временем багровеет. Я прямо это чувствую. Потом уши начинают гореть. «Всё в порядке», — произносит на выдохе, чтобы только не заржать. Это было вовсе не громко. «Как я тебе и поверила!» — гнусавлю себе в ладонь. «Да-да, и негромко. И, повторюсь, мило». «Не знаю, что с этим делать. Такая ерунда преследует меня с детства». Возвращаю руки на подлокотники. Резкое пробуждение, сильные эмоции и «пожалуйста». «А я бы еще послушал, как ты хрюкаешь». «Странные у вас вкусы, месье Бенар». «Последние два дня тянет на эксперименты». расплывается двусмысленной улыбкой Что сказать Женечка раскрыла для меня новые горизонты Чем мы будем заниматься в Довосе перевожу на него взгляд На лыжах я тоже не катаюсь Думаю нам стоит попробовать Я посещаю этот курорт уже 7 лет и ни разу не вставал на лыжи Почему бы и нет Потом мы будем гулять по городу я тебя отведу в самые лучшие рестораны местной кухни Ещё прокатимся на подъёмнике. Вид на альп открывается шикарный. Или сразу меняется в лице, в глазах появляется беспокойство. Тебя интересен другой отдых, более активный и весёлый. Если что, там есть клубы. Я предпочитаю менее активный. Откидываюсь на спинку кресла. Я очень люблю пешие прогулки, так что твоя программа просто супер. На что он улыбается. а волнение сходит на нет. Самолёт тем временем идёт на снижение, отчего к горлу подступает ком, желудок скручивает и в довесок закладывает уши. Уж лучше я на поезде буду сутки-двое трястись. Кстати, летом можно прокатиться до Болгарии, как раз на поезде. Но Мишель снова оказывается рядом, берёт за руку и прижимает мои пальцы к своим губам, отчего ком в горле увеличивается вдвое, А сердце всё-таки хочет покинуть грудную клетку. Мой временный муж явно желает большего, чем просто прогулки и катание на подъёмнике. В общем-то, мы взрослые люди, имеем право делать всё, что захотим и как захотим. А самое главное, с ним я забуду Макса, окончательно выброшу его из души, сердца и своей жизни. Хватит вытирать об меня ноги, хватит кормить обещаниями. Я сыта И, наконец-то, стальная птичка со скрежетом садится на землю. Господи, спасибо. Когда мы оказываемся у багажной ленты, меня опять одолевают сомнения. Почему же Мишель расстался со своей невестой, да еще и за пять минут до росписи? Может, с ним на самом деле что-то не так? Ведь если подумать, то он из злости и обиды женился на совершенно незнакомой девушке. Вдруг месье Беннар на самом деле вспыльчивый тип со странностями — И это ещё мягко сказано. А я уже тут уши развесила, расхрюкалась, слюни пустила до колен. Ой-ой. Хотя проснулась-то я живой и вполне здоровый, не считая адской головной боли и сухости во рту. И избежать мне никто не помешал. Ну что? Мешая снимает с ленты мой чемодан, затем свой, вылавливает сумку, после чего всё это добро укладывает на тележку. Идём? Да. Киваю без прежней уверенности. Вот всё хорошо, кроме одного маленького нюанса. Я вообще не знаю этого человека. Ладно бы о нём ходили какие-то слухи, сплетни в компании, но ведь нет ничего. Да, Карпова, совсем-то от рук отбилась, а мозги и вовсе пропила. Тогда натягиваю свою вязаную шапку с белым помпоном, варежки и, пообещав себе выжить любой ценой, несмотря ни на что, ибо русские в Цюрихе не сдаются. Направляюсь вслед за мужем. Но стоило нам покинуть здание аэропорта, как я чуть не издала очередной непристойный звук. Это нереально. Фантастически. Офигенно. Вокруг все белым-бело, а вдали возвышаются массивные горы, над которыми сгущаются сумерки. Легкий морозец щиплет щеки, изо рта валит пар, но жуткого холода не чувствуется. Держите меня, Семера. Это же Альпы. Великолепные заснеженные Альпы. Так бы и стояла, любовалась массивом, но Мишель берёт меня за руку и ведёт на парковку. Поедем на такси? Рассматриваю стройный ряд из белых машин. Такси нам ни к чему. Подводит к единственному чёрному Мерседесу. Я всегда арендую машину, так удобнее. К тому же за столько лет успел неплохо выучить здешние маршруты. Ну да, верно. Как раз по пути заедем в один уютный ресторанчик. Ты ведь проголодалась?» Укладывает в багажник, собственно, багаж. А я так осторожно смотрю, не завалялось ли в машине чего лишнего. Саперной лопатки, например, веревок каких. «Проголодалась». Незаметно выдыхаю, не обнаружив джентльменского набора одинокого маньяка. Тогда вперед. Но прежде чем открыть для меня дверь, подходит, как-то неловко обнимает за талию. Я хочу поцеловать тебя, подтягивает к себе. Так поцелуй? У нас ведь теперь одна фамилия. Инстинктивно закусываю губу. Как только этот мужчина оказывается рядом, голова пустеет, а низ живота наливается тяжестью. Ну, не может он быть сумасшедшим. Просто не может. Он же мисье Ангел.